Наталья Александрова под знаком черепа. Южная ночь сияла мириадами звезд. Казалось, что на черном бархате неба, как в витрине гигантского ювелирного магазина, разложили тысячи алмазных кольей и браслетов, серег и перстней. Но даже у самого богатого человека в мире не хватило бы денег, чтобы купить самое скромное из этих украшений. Внизу, под сияющим звездным небом, тихо дышал океан. По его бесконечной поверхности величественно скользил многопалубный круизный лайнер, сверкая огнями каюты ресторанов, казино и концертных залов. В ночной тиши далеко разносились музыка, смех, голоса. Океанская гладь послушно расступалась перед форштевнем огромного корабля и смыкалась за его кормой, оставляя позади пропадающий в темноте фосфористирующий след. На капитанском мостике стоял дежурный офицер Джон Панайотис. Его вахта приближалась к концу. Взглянув на часы и убедившись, что до смены осталось 20 минут, он посмотрел в темноту впереди по курсу. Ему показалось, что слева по ходу корабля мелькнул какой-то темный силуэт. То ли большая лодка, то ли маленькое рыбачье судно. Но это казалось маловероятным. Сейчас они проходили так далеко от берега, что вряд ли можно было встретить рыболовную шхуну, не говоря уже о лодке. И в любом случае рыбаки обязательно зажгли бы бортовые огни. Тук-тук. Раздался за спиной вахтиного кокетливый женский голос, и на пороге показалась горничная Нэнси с бокалом в руке. «Вам здесь не скучно, мистер Панайотис? Не хотите ли выпить капельку мартини?» Конечно, это был непорядок, но Панайотис не был рабом дисциплины. В конце концов, круизный лайнер – не военный фрегат, да и Нэнси – очаровательная девушка. Джон повернулся к ней и протянул руку за бокалом. В это самое время четыре узкие лодки в полной темноте и тишине подошли к борту лайнера. Гребцы бесшумно подняли весла, с которых падали светящиеся капли. На носу первой лодки поднялся высокий человек в камуфляжной куртке с нашивкой на рукаве. Он, вскинув голову, оглядел борт лайнера, затем поднял руки и сделал несколько широких взмахов, напоминающих морскую семафорную азбуку. Тотчас на второй лодке вскочил темнокожий парень, скинул арбалет и выстрелил вверх. Стальная стрела с крючьями на конце взвелась вдоль борта лайнера и зацепилась за поручни фальшборта. За стрелой тянулся тонкий капроновый трос с узелками. Проверив, что трос закреплен надежно, стрелок ухватился за него и ловко, как обезьяна, вскарабкался на шлюпочную палубу лайнера. Там он прикрепил к фальшборту веревочную лестницу и сбросил ее в темноту. В пятидесяти метрах от него второй человек проделал то же самое, и меньше чем через минуту два десятка вооруженных до зубов парней уже взбирались по лестницам на лайнер. Служебная дверь открылась, и мужчина в белоснежном кителе вышел на шлюпочную палубу. Увидев возле борта темный силуэт, он строго окликнул незнакомца. «Матрос, что вы тут делаете?» Тот обернулся, сверкнул белками глаз и изобразил испуг. «Мистер Джонсон приказал мне проверить крепление шлюпок», отчеканил он на очень плохом английском. «Сэр», — строго проговорил офицер, — «вы забыли добавить в конце «сэр». Он хотел еще спросить, кто такой мистер Джонсон, но не успел это сделать. «Так точно, сэр», — ответил матрос на своем ужасном английском и в ту же секунду неуловимым движением бросил в офицера нож. Офицер удивленно вскрикнул, схватился за горло, и упал на палубу мертвому. В ту же секунду через борт корабля перевалился первый из тех, кто карабкался по лестнице, за ним еще один, еще. Арбалетчик обменялся с ними короткими фразами на непонятном языке, схватил мертвого офицера за ноги и, оттащив его в сторону, накрыл брезентом. Вооруженные люди разбежались по кораблю. Надя проснулась внезапно, будто ее выбросила из сна как волна выбрасывает усталого пловца из моря на берег на ровный и плотный золотистый песок, усеянный раковинами и темно-зелеными кудрями водорослей. Она села в кровати и какое-то время не могла понять, где находится. Это была не ее спальня, не ее квартира. Здесь было тесновато. Напротив постели висело незнакомое зеркало в пышной позолоченной раме. Да и сама постель незнакомая. Тут она увидела справа овальное окно иллюминатора, И до нее дошло. Ведь эта корабельная каюта, она находится на круизном лайнере, а не с Олегом в круизе. Но тогда где сам Олег? И еще одно. Каюта была незнакомой. Их с Олегом каюта казалось поменьше, и в ней не имелось этого вычурного зеркала. И в довершение ко всему. На самой Наде какая-то незнакомая шелковая пижама, расшитая цветами и бабочками. И тут она вспомнила вчерашний вечер, свою новую знакомую, вспомнила, как официант пролил на ее платье красное вино, вспомнила. Она еще многое вспомнила бы, если бы ее не охватила вдруг смутная тревога. На корабле происходило что-то странное. Во-первых, молчали машины. Не было их ровного, неумолчного гула, которого почти не слышно. Настолько он за эти дни стал привычным, обязательным, необходимым. Как биение сердца, как дыхание. Собственно, машины и были сердцем корабля, и если они остановились, значит, произошло что-то непоправимое. Надя прислушалась к доносящимся из-за двери каюты звуком, и тревога ее усилилась. Испуганные голоса, топот ног, крики, а потом раздался совсем неожиданный звук, как будто взрывается множество петард. Пах, пах, пах. Но откуда здесь петарды? Надя с ужасом поняла, что это была автоматная очередь. «Что происходит?» Проговорила она вслух, и от звука собственного голоса ей стало еще страшнее. И тут за дверью раздался топот многих ног, и в дверь постучали. «Откройте! Пожалуйста!» Проговорил по-английски незнакомый вкрадчивый голос. Надежда закусила губу, подтянула колени к подбородку, вжалась в спинку кровати. «Пожалуйста! Откройте!» Повторил тот же голос и тут же выкрикнул, потеряв терпение. «Открывай, сука! Мы знаем, что ты здесь!» Надя вскочила, заметалась по каюте, бросилась к иллюминатору. Он был плотно закрыт, как говорят моряки, задраен. За ним виднелось предрассветное море, тускло отсвечивающее зеленоватыми фосфорными отблесками. На дверь обрушились тяжелые удары, уже несколько голосов наперебой выкрикивали. «Открывай, сволочь!» «Хуже будет!» Вдруг удары прекратились, раздалось негромкое женское всхлипывание, и прежний вкрадчивый голос проговорил. «Вот эту дверь, мисс, уверяю, мисс, вам нечего бояться! Совершенно нечего!» И тут же дверь с легким щелчком открылась. В каюте, и так не слишком просторной, стало тесно отвалившихся в нее людей. Это были чернокожие мужчины в шортах и выгоревших куртках обвешанный оружием, с блестящими белками глаз. Среди них выделялся один, постарший и посолиднее, с яркой нашивкой на рукаве. Чуть в стороне сжалась девушка в порванной униформе корабельной горничной с растрепанными волосами и синяком под глазом. Она всхлипывала, размазывая тушь. Надежда поняла, что эта напуганная девчонка своим ключом открыла дверь каюты. Впрочем, ей сейчас было не до горничной. Ее обступили чернокожие бандиты, ухмыляясь и плотоядно сверкая глазами. Они хватали ее за руки, за грудь. Старший прикрикнул на них. Бандиты утихомирились, нехотя отступили, переключившись на горничную. Старший схватил надежду за плечо, потащил к выходу, проговорил с прежней вкратчивостью, противоречащей грубости его манер. — Пойдемте, мисс. С вами хочет поговорить один джентльмен. — Я никуда не пойду. «Я ни с кем не хочу говорить», — бормотала Надя, понимая, что ее слова не имеют никакого значения. «Пойдешь, сука!» — прошипел мужчина и выволок ее в коридор. Скоро они оказались на прогулочной палубе. Здесь собралось уже множество пассажиров. Полуодетые, перепуганные, растерянные. Они толпились, как овцы. А вокруг стояли темнокожие парни с автоматами. Надя думала, что ее сейчас бросят в эту толпу. Однако провожатый отвел ее в другую сторону, втолкнув в гостиную, где по вечерам играл пожилой пианист. Сейчас в центре гостиной стояла кучка пассажиров. Жалкие, униженные, полуодетые люди, мужчины и женщины. Надя узнала величественную английскую старуху, которая занимала каюту люкс на самой фешенебельной палубе. Как-то они с Олегом ужинали за соседним со старухой столиком в ресторане, и официант проговорился, что это женщина из очень-очень известной семьи. При этом он поднял глаза к потолку и постоял так немного, чтобы русская пара прочувствовала серьезность момента. Олег тогда хмыкнул и спросил, что же такая футынутая дама делает в обычном круизе с обычной публикой, с ее-то миллионами. Надя перевела послушно. Ее муженек по-английски знал только одно слово «Окей». «Кто говорит о миллионах, мадам?» Официант поднял брови. Речь шла о происхождении. Надю бросила тогда в жар от стыда. Она даже не стала переводить Олегу. Все равно не поймет. Сейчас старуха выглядела совершенно невозмутимо и, что характерно, была полностью одета и причесана аккуратно, будто и не ложилась. В ушах были серьги с крупными бриллиантами. Старуха носила их всегда не снимая. На лицо был наложен скромный макияж. Был в группе еще богатый русский, которого Олег почему-то терпеть не мог. Они частенько встречались в казино, и русский всегда делал очень большие ставки, и если проигрывал, то ни капельки не расстраивался. Олег мучительно завидовал его богатству. При русском находилась его спутница, роскошная девица с умопомрачительными формами. Над грудью и лицом явно поработал пластический хирург, причем очень дорогой. В отличие от старухи, Пластическая девица была явно не в форме. Волосы свалялись в колтун, под глазом размазана тушь, руки тряслись. На ней были полупрозрачный короткий халатик, вымазанный от чего-то мазутом, и вечерние туфли, причем у левой начисто оторвался каблук, от чего девица кренилась на один бок. Надя посмотрела на свои ноги. Она была босиком. Что ж, лучше так, чем без каблука. Она хотела подойти к группе пассажиров, Но чернокожий пират грубо ткнул ее автоматом в спину. Назад, мол, стой, где стоишь. Надя пошатнулась и оперлась о рояль. По вечерам немолодой пианист играл здесь старые песни и подпевал иногда чуть хриплым голосом. В салоне собирались в основном пожилые английские пары, пили легкие коктейли, слушали музыку, немного танцевали. Надя иногда пряталась тут в уголке, когда Олег уж очень выводил ее из себя. Здесь можно было не бояться пьяных шведов, никто не приставал к ней с пустыми разговорами. Теперь трудно было поверить, что всего несколько часов назад тут было так спокойно и уютно. Атмосфера в салоне была наэлектризована, казалось, малейшая искра может вызвать взрыв. За дверью послышался шум, раздались выстрелы, и в салон, громко чертыхаясь, ввалились еще несколько бандитов. Один был особенно черным, и глаза его с яркими белками все время вращались сами по себе. Он что-то сказал своим на непонятном языке, те рассмеялись, затем начали обыскивать пассажиров. Когда подошли к старухе, та выпрямилась гневно и отвела жадные руки. «Прочь!» и вытащила серьги из ушей, бросила их на пол. Тот, страшный, с дикими глазами, рванулся к старухе, хватаясь за автомат. Они постояли, Меряя друг друга взглядами, негр отвернулся первым. Серги подобрал другой. Богатый русский без слов дал себя ограбить, насмешливо поглядывая по сторонам. Его девица пыталась визжать, когда жадные руки обшаривали ее тело. Он и бровью не повел. Весело переговариваясь, бандиты набили деньгами и драгоценностями брезентовую сумку. Затем, повинуясь приказу старшего, глаза которого побежали куда-то на лоб, и едва не скрылись в волосах, похожих на свалявшуюся шерсть. Выскочили из салона, но тут же вернулись, прихватив Надю. «Но у меня ничего нет!» – забормотала она. «Совершенно ничего! Куда вы меня ведете?» И правда, она осознала, что на ней нет никаких украшений. Ни серег в ушах, ни колец на пальцах. Надя не очень любила побрякушки. Серьги дорогие были только одни подарок Олега на свадьбу и два кольца, обручальное и еще одно с небольшим бриллиантом. В первый год после свадьбы Олег дарил ей подарки на день рождения, на Рождество. В круиз она взяла только эти вещи. Но куда же все это делось? Обручальное кольцо вообще можно было с трудом снять. Все было как в тумане. Вчерашний вечер Надя помнила смутно. Ночь вообще выпала из памяти, как провалилась. Да и некогда было вспоминать. На палубе пираты кидали в шлюпке какие-то тюки и сумки. Появился главный, который ворвался в каюту к Нате. Он был чем-то озабочен и торопил своих, крича что-то на незнакомом языке. Пираты зашевелились быстрее. В толпе пассажиров послышались крики и движения. Тот страшный заорал что-то, и глаза его едва не выскочили из орбит. Он выстрелил, и с толпы послышался стон. Люди шарахнулись в сторону. Наде показалось, что мелькнуло лицо мужа. Она вырвалась из рук своего конвоира и кинулась в толпу. «Олег!» — кричала она. «Помоги!» Но это был не Олег, просто человек, немного похожий на него. Надю грубо схватили за плечи и выдернули из толпы. Она пронзительно визжала и извивалась. Когда ее тащили к борту, она поняла, что пираты зачем-то хотят взять ее с собой. Дикий страх придал ей силы так что двое здоровых мужчин удержали ее с трудом. «Ну и стерва!» — с досадой пробормотал главный. «Придется тебя нейтрализовать». У него в руках оказался шприц, Надю кольнуло что-то в предплечье, и она мгновенно потеряла сознание. Надя проснулась от солнца, бьющего в глаза, инстинктивно прикрыла лицо рукой, села. Она лежала на груди соломы в жалкой хижине с земляным полом, и единственным незастекленным окном под самым потолком. Через это окно и светило разбудившее ее солнце. Она была в застиранных шортах цвета хаки и такой же рубашке с короткими рукавами. Это не ее одежда. Вчера она была одета совсем иначе. Надя вспомнила прошлую ночь, пробуждение в чужой каюте, нападение пиратов на корабль. Вспомнила толпу пассажиров, страхи, теснящихся на палубе темнокожих парней с автоматами. Вспомнила, как ее волокли к лодке, как она кричала и вырывалась, как ей вкололи что-то шприцем. Выходит, ее похитили пираты? Выходит, это они переодели ее, пока она была без сознания. Надя представила, как ее трогали чужие грязные руки и почувствовала отвращение. И вместе с тем удивление. Почему пираты похитили именно ее? Она не богата. За нее вряд ли кто-то заплатит выкуп. Ее собираются продать в какой-нибудь ближний восточный бордель. Но почему именно ее? И почему только ее? Надежда не обольщалась насчет своей внешности. На корабле было полно женщин моложе и привлекательнее ее. И где, в конце концов, она находится? Бесконечные вопросы теснились у нее в голове, и ни на один из них она не могла ответить. Она села на своем жестком ложе. Голова не болела и даже не кружилась. Не было звона в ушах, только небольшая слабость да сухость во рту. Как видно, препарат, что вкололи ей перед тем, как бросить в лодку, оказался без побочных эффектов. Надя встала, подошла к двери хижины, толкнула ее. Дверь заперта снаружи, но казалась на вид такой хлипкой, что ее нетрудно было высадить плечом. Надя поднажала и чуть не свалилась, потому что дверь неожиданно открылась, и на пороге хижины появилась толстая чернокожая женщина в длинной цветастой юбке, в хлопчатой кофте, едва не лопущейся на мощной груди, с деревянным подносом в руках. На подносе лежало несколько лепешек, незнакомый фрукт, стоял глиняный кувшин. За юбку женщины держался голый мальчуган лет пяти, грязный палец засунут в рот. При виде Нади он изумленно вылупил глаза. Женщина поставила поднос на пол и обратилась к Наде с длинной выразительной фразой на незнакомом языке изобилующим низкими гортанными звуками. «Не понимаю», — ответила Надя по-английски. «Есть», — проговорила негритянка на том же языке и на всякий случай показала пальцем на лепешке, а потом поднесла руку к рту характерным жестом. Видимо, она израсходовала весь свой запас английских слов потому что снова разразилась длинной непонятной тирадой. Есть Наде не хотелось, но она поблагодарила негритянку и даже вымученно улыбнулась ей. Решила на всякий случай попытаться наладить контакт. Во всех американских фильмах советуют так делать. Мальчишка вытащил палец изо рта, подергал мать за юбку, направил обслюнявленный палец на Надежду и что-то спросил у матери. Та ответила коротко, отвесила ребенку подзатыльник и, повторив свое единственное английское слово «Есть», медлительно развернулась и направилась к выходу. Через ее плечо Надя выглянула наружу. У порога хижины стоял высокий чернокожий парень в длинной красной юбке с автоматом на плече. Значит, сбежать будет не так просто. Да и какой смысл убегать, если она даже не представляет, где находится? Единственное, что она может сказать определенно что эта хижина расположена на Африканском континенте. Так что за пределами деревни вполне могут быть хищники, четвероногие и куда более опасные двуногие. Но даже если бы никого не было, куда она пойдет? Как только они ступили на борт лайнера, паспорта отобрали, как объяснили для того, чтобы удобнее было проходить паспортный контроль в портах разных государств. А пассажирам выдали карточки с фотографиями. Если заблудитесь в чужом городе, объяснял гид. «Вам следует обратиться к первому же полицейскому. Если даже не сумеете объяснить, что потерялись, он по карточке поймет, с какого вы корабля и вас доставят в порт». «Очень смешно», вздохнула Надя. «И где здесь искать полицейского? Да у нее и карточки-то нет. Вообще ничего нет. Ни денег, ни документов. И совершенно непонятно, чего от нее нужно этим черным типам». Надя опустилась на корточки, отломила кусок лепешки, пожевала. Есть не хотелось, но очень хотелось пить. Отпила из кувшина. В нем было теплое, перебродившее пиво. Она поморщилась, поставила кувшин, подошла к двери и замолотила в нее кулаками. Дверь открылась. На пороге стоял тот самый автоматчик в юбке. Он что-то проговорил с угрозой в голосе. Снял с плеча автомат, махнул им как палкой. «Пить!» проговорила Надя по-английски. «Вода». Парень ничего не понял. Снова что-то хрипло выкрикнул, оттолкнул ее и закрыл дверь. Надя опустилась на кучу соломы, прикрыла глаза. «Господи, за что ей это?» «Нечего сказать». Съездила в круиз. Чтобы хоть немного успокоиться и чем-то заняться, Надя решила вспомнить, как все случилось. Но следовало начать издалека и вспоминать постепенно. С подробностями. Тогда она осознает, кто же она такая и как дошла до такой, с позволения сказать, жизни. Все началось вчера, а кажется, что много лет назад. Только вчера Надя стояла на пустынной палубе и смотрела на море, глотая злые слезы. Нет, ну какой хам! Опять принялся за старое. Она тут же скривилась, как от зубной боль, потому что перед глазами встало лицо мужа каким она видела его только что, упрямая, с белыми от злости глазами. После ужина ей хотелось пройтись по палубе, может быть, потанцевать немного, поглядеть шоу. У мужа, однако, были другие планы. Он потянул ее в бар. Они уже выпили за ужином бутылку вина, и Надя считала, что ей вполне хватит. Однако согласилась пойти в бар, чтобы не раздражать Олега отказом. Он заказал крепкий коктейль. Она закусила губу, но сдержалась и даже улыбнулась ему спокойно. Хотя невольно вспомнила, каким отвратительным Олег бывает, когда сильно пьян. А довольно легко, хотя ни за что в этом не признается даже самому себе. Нет, он не алкоголик, то есть не опустившаяся, деградировавшая личность, и когда работает, вообще не пьет. Но в отпуске... «Это я так расслабляюсь», — говорит он. «Я много работаю» зарабатывают деньги тебе на безбедную жизнь. Так могу я, черт возьми, проводить в отпуске время, как мне нравится? Ему нравится напиваться каждый вечер и играть в казино. В прошлый раз проиграл приличную сумму. Жутко разозлился и, ясное дело, сорвал злость на жене. А на ком же еще? Орал такое? Хорошо, что машины на корабле все время шумят, да двери плотно закрываются. Никто его вопли не слышал, а то со стыда сгорело бы. Рядом в каюте англичане такие чопорные. Три дня она терпела, пускай расслабится. Но в конце концов, ей-то что делать, когда он все вечера торчит в казино? Одной по палубе гулять? Тоже ничего хорошего. Третьего дня пьяный швед привязался, еле отбилась. Олегу побоялась сказать. Ее же и обвинит, что хвостом крутит. Это его любимое выражение. Сегодня утром Как проспался, до пива в баре выпил, пришел к ней на палубу извиняться. Она загорала у бассейна. Вроде помирились, обещал, что сегодня проведут они вечер, как она хочет. Никуда он не пойдет. И вот, пожалуйста, снова здорово сначала бар, потом казино. Нарочно второй коктейль взял, а увидел, как она дернулась, посмотрел злорадно. «Что, съела? И отвали от меня со своими нравоучениями. Не нравлюсь?» «Катись на все четыре стороны!» И заржал противно, как жеребец. У него вообще смех неприятный. Господи! Надя не удержалась и сказала это вслух. И зачем я только поехала в этот круиз? Не хотела ведь, но дала себя уговорить. Олег очень просил, на коленях стоял, сказал, что если она откажется, он сожжет путевки. Догорели бы они синим пламенем. Они здорово поссорились этим летом. Собственно, это он так считал, что поссорились. А Надя-то решила, что это полный разрыв. Потому что муж поднял на нее руку. Да что там руку? Просто избил. В пьяном виде, конечно. Потом утверждал, что ничего не помнит. Но ей-то от этого не легче. В общем, утром замазала кое-какие синяки, очки темные надела и убежала к маме. А куда еще деться? Мама принялась к вохты, примочки разные делать. А вечером Олег пришел, мать его и впустила. Надя к нему не вышла, в комнате лежала, а они с матерью долго о чем-то говорили. Уж чем он на мать воздействовал, Надя не знает, мать не сказала. А только после той беседы стала она уговаривать дочь к мужу вернуться. Ну, с кем не бывает, это случайность. Он обещал, что такое не повторится. Обычные слова говорит, а сама глаза отводит. А потом Олег целое представление устроил с этими путевками. и говорит мне, — «еще один шанс. Спасем наш брак». В общем, все как в кино. «И зачем только я согласилась?» — снова вздохнула Надя. Слезы высохли на ветру. «Если на то пошло», — думала Надя, «то зачем она согласилась вообще выйти за Олега?» «Мама уговорила. Такой случай один раз и в жизни выпадает. Чтобы на тебя...» Совершенно ничем не примечательную девицу обратила внимание приличный, обеспеченный человек. И правда, Надя звезд с неба не хватало. В школе училась так себе, не давались ей ни математика, ни физика. И с гуманитарными науками еле-еле на четверку вытягивала. И внешность у нее не слишком эффектная. В детстве мать все вздыхала на нее глядя. Неужели мы, дочка моя дурнушкой вырастет? Не бывало в нашей семье такого. Понемногу Надя и сама уверилась, что ничего в ней примечательного нет. Средняя, серая, ординарная личность. И когда школу окончила, ровным счетом ничего не изменилось. Платье на выпускной покупали, ничего не подходит. Вроде и не толстая, а все сидело, как на корове седло. Это мама так говорила. Дальше вопрос стал ребром. Куда пойти учиться? Потому что мама и слышать ничего не желала о том, чтобы Надя работать пошла. «Что ты можешь?» — говорила она. «Профессии никакой нет. Руками работать не умеешь. Ни парикмахера, ни маникюрши из тебя не выйдет. А на швейную фабрику я тебя не пущу. Еще не хватало. Да и не завидую я тем людям, которые тобой сшитые носить станут». Это была чистая правда. Руки у Нади росли не из того места. Пуговицу пришить и то толком не могла. Но все же хотела она работать потому что жили они вдвоем с матерью, и та не то, чтобы куском попрекала, но напоминала, что она главная. Но мама гнула свою линию. «Остается только в торговлю», — говорила она. «Продавцом не пущу. Ты и за три дня проторгуешься. Так на меня же еще и навесят». «Мам, тогда я секретарский курс окончу», — робко говорила Надя. «Это чтобы козел-начальник тебя в кабинете лапал», — возмутилась мать. «Нет, и все. Пойдешь в институт, получишь высшее образование, может, за это время поумнеешь». Как всегда, к делу привлекли Михаила Владимировича. Надя с мамой жили вдвоем. Отца Надя не помнила. Родители развелись, когда ей было три года. По этой причине мать разругалась со всеми родственниками и с мужниной, и со своей стороны. В чем уж там было дело, Надя не интересовалась. Говоря по-простому, Михаил Владимирович был маминым любовником, но она называла его мужчиной своей жизни. Собственно, знакомы они были так долго, что утверждение это стало почти верно. Любовник был женат, и встречались они от случая к случаю. Мама говорила, что Михаил Владимирович – человек с положением и со связями. Тут-то они и пригодились. Когда он сказал, что может пристроить Надю в университет, мама молитвенно сложила руки. На филфаке был огромный конкурс, так что Надю с ее небольшим проходным баллом зачислили только на непопулярное албанское отделение. Кстати сказать, до самого поступления Надя понятия не имела, что есть такая страна Албания. Про нее никто ничего не знал, а отделение организовали давно, когда Албания считалась социалистической. Было их в группе пять человек, албанскому языку учила очень старая преподавательница. Это ничего, говорила мама, зато выучишь английский и вообще получишь фундаментальное образование. Училась Надя средненько, потому что нужно было подрабатывать, да и не слишком ее интересовала учеба. Зато выросла и похорошела. Теперь даже мама не смотрела на нее снисходительно, хотя частенько ворчала. У мамы испортился характер, потому что Михаил Владимирович стал по ее выражению от нее отдаляться. Надя рассудила, что ему просто надоело жить на два дома. Он был старше мамы, и ей уже к пятидесяти катило. Но с мамой она об этом не говорила, не хотелось на упреки нарываться. Дескать, если бы мать жила одна, то любовник бы давно бросил ту семью и переехал к ней. Окончила Надя с грехом пополам университет, и ясное дело оказалось, что работать идти некуда. Кому нужен албанский язык? Да, она и знала-то его кое-как. Зато прилично освоила компьютер, опять же английский. С внешностью тоже наладилась. Не красавица, но фигура неплохая, волосы густые, глаза яркие, карие, улыбка. Ух, как мать ругалась, когда она стала искать место секретаря. А что делать? Не сидеть же и дальше у нее на шее. И так столько лет впустую потеряла так и попала она в фирму коллегу. Сначала у его замы секретарем была. Тот дядька невредный оказался. Немолодой, хорошо к ней относился, никогда не ругался, когда первое время ляпы она допускала. Приятель сердечный даже у Нади завелся, Димка Курочкин. Так, ничего особенного не было. Несколько свиданий, однако даже в отпуск собрались вместе съездить. И тут Надин шеф умер прямо за рулем на перекрестке. Хватило только сил притормозить. И все, инфаркт мгновенный. Уж как Надя плакала на похоронах. До того жалко было хорошего человека. Опять же работа, считай, накрылась. Только Олег от чего то по-другому решил. Свою секретаршу, противную Викторию, уволил, а ее к себе взял. Девчонки ее, конечно, сразу просветили. Олег только что развелся, а раньше женат был на своей бывшей секретарше. Он, мол, такой, ни одной смазливой мордашки не пропустит. Надя про себя решила, что будет строго держаться, в рамках. Димки наказала, чтобы в приемную к ней не ногой. Прошло время, Надя привыкла потихоньку. Олег грубоват был, но если ругался, то по делу. Работал много, уставал, а однажды вдруг предложил поехать в ресторан, посидеть. А потом ляпнула от неожиданности Надя а потом как захочешь, ответил он. И Надя представила, как она будет сидеть весь вечер, мучаясь и ожидая конца ужина, когда нужно принять решение. Да какое там решение? Все уже решено Олегом. Разве она посмеет отказаться? Уволит ведь не сейчас, так потом. Или самой придется уйти. А если она поедет к нему, то как утром на работе смотреть ему в глаза? И сотрудники, они же все узнают, Работать будто ничего не было? Нет, она не сможет. Придется увольняться. Зачем вы все портите? Вырвалось у нее. Олег посмотрел удивленно. Тогда все обошлось, но через некоторое время он пригласил ее на дачу к друзьям. Надя снова отказалась под предлогом болезни мамы, та и правда простудилась и лежала с температурой. Как потом признался Олег, она очень правильно вела свою партию. Завлекала, в общем, мужчину с большим умом. Только Надя об этом понятия не имела. В конце концов он припер ее к стенке и прямо спросил, в чем дело. Она шарахается от него, потому что он ей противен, или дело в том парне, как его, петухов, курочкин, цыпленков. Не он ли причина? Надя честно ответила, что все дело в том, что Олег ее работодатель, поэтому либо уж работать, либо роман крутить а совмещать она никак не может. «Отлично!» — повеселел Олег. «Тогда выходи за меня замуж!» «Что?» — оторопела Надя. «Да ничего. Я на данный момент свободен. Ты свободна, если, конечно, тот Петухов...» «Курочкин!» — засмеялась Надя. «Да нет, он тут совершенно ни при чем, но...» «Думай, но недолго!» — предупредил Олег. «Я не шучу!» И ушел даже до дома ее не подвез. Мама, услышав такую новость, оседлала любимого конька. «Ты еще сомневаешься?» – вопрошала она. «Ты еще раздумываешь? Ты понимаешь, что такой шанс выпадает женщине один раз в жизни? Сколько тебя будут держать секретаршей? После тридцати выпрут пинками. И куда ты пойдешь? Бухгалтером в нашу жилконтору? Регистратором в участковую поликлинику? У тебя же нет профессии!» — Зато у меня есть высшее образование, — нестерпела Надя, — твоими заботами. — И чем тебе не нравится Олег? — не слушая, — продолжала мама. — Приличный, обеспеченный, не урод, не калека, замуж зовет. — А кто у тебя на примете? Этот? Вихрастый? Да у тебя приличного мужчины отродясь не было. — У тебя тоже, — хотела сказать Надя, но прикусила язык. Ей стало жаль маму. В конце концов, она и правда мешает устроить матери личную жизнь. Во всяком случае, мама так думает. Она привыкла к Олегу, он был не жадный, засыпал ее подарками, свозил в Таиланд и в Египет. Медовую неделю они провели в Италии. Потом начались будни. Олег много работал, это верно. Ее он, ясное дело, с работы забрал сразу же. В первое время Наде было не скучно заниматься собой и хозяйством. Потом надоело. Олег приходил поздно, усталый и злой. Что-то у него там не ладилось. Ей он ничего не рассказывал. Меньше знаешь, крепче спишь. И запретил появляться на работе и сплетничать с бывшими подружками. Какую сказал с тобой увижу, тут же уволю. Прошло полгода, Надя заговорила о ребенке. И тут натолкнулась на каменную стену. «Нет», — твердо сказал муж, «ребенка не нужно». «Почему?» Потому. После, может быть. Но когда? Не скоро. До нее у него было две жены. Детей не имелось ни от одной. Надя все заводила и заводила разговор о детях, пока муж не устроил страшный скандал. Он орал на нее и обзывал такими словами, что ей стало плохо. И смотрел белыми от ненависти глазами. С тех пор она стала его по-настоящему бояться. Олег стал меньше бывать дома в выходные. Обнаружились у него приятели, с которыми он предавался чисто мужским развлечениям. Летом рыбалка, зимой баня. Все бы ничего, но пахло от него иногда чужими пряными духами. И волос рыжий-бестыжий нашла она на воротнике рубашки. У Нади волосы темные, длинные, густые. Не ее был волос. Она не стала ничего мужу говорить. Он бы только рассмеялся. И отрицать ничего бы не стал. Ну да. А что такого? Ревновать вздумала к девкам, которых в баню зовут. Да ты с ума сошла! Жена — это жена, а девок этих пруд-пруди. На рынке пучок-пятачок. Надя не ревновала. Ей было противно. Дома невмоготу стала сидеть. Надя заговорила о работе. И куда пойдешь? Обманчиво спокойным голосом поинтересовался муж. В секретарше снова. Ну, растерялась Надя. Но было уже поздно. «Хвостом перед начальником мести!» Загремел Олег. «Скучно тебе? блядство не хватает? Не ценишь хорошего отношения?» Дальше пошел сплошной мат. Наслушалась Надя о себе такого, чего и представить не могла в страшном сне. Вот, как оказывается, он о ней думает. Ушла в спальню, порыдала в подушку. Утром Олег встал, как ни в чем не бывало. «Извини, — говорит, — вчера немного погорячился но работать ты не пойдешь. И с тех пор все у них стало совсем тех... плохо. Муж придет поздно, а ей и смотреть на него не хочется. Он со своей стороны тоже недоволен. Рожу твою кислую видеть кричит, уже не могу. Да хуже горькой редьки. Пить стал еще больше, а однажды пришел злой, да и напустился на Надю. Она ответила, надоело отмалчиваться до оскорбления слушать. Вот тогда он ее и избил. Как глянула Надя на себя в зеркало утром, так и поняла. Все, кончилось ее терпение. И убежала к маме. А куда еще идти? Да только мама не больно ей была рада. Она за два года Надиного замужества, по ее же собственному выражению, упорядочила свою жизнь. Теперь Михаил Владимирович приходил два раза в неделю, строго по средам и пятницам. В остальные дни мама жила в свое удовольствие в тихой и чистой квартире. Разумеется, взрослая дочь была ей совершенно не кстати. Оттого и уговаривала она Надю вернуться к мужу. И Надя согласилась, скрипя сердце. И вот что из этого вышло? Надя представила себе лицо Олега, как он смотрел на нее белыми от ненависти глазами, и снова вскипели злые слезы. «Ну, можно ли быть такой доверчивой?» «Все», — подумала она, «теперь все, пора кончать». Она вытерпит оставшиеся несколько дней до конца круиза, не станет ни в чем перечить Олегу, вообще не будет с ним разговаривать. А как только вернутся, она уйдет. Никому ничего не скажет, уйдет тайно. Даже маме звонить не будет, чтобы не отговаривала. Ничего не возьмет, только одежду, все его подарки оставит. Олег орал как-то, что если разведутся, она ничего от него не получит. Взял, говорит, тебя голый. Голой и уйдешь. Она ни на что претендовать не может. Детей у них нет. Квартира куплена им до брака. Машина, на которой Надя ездит, оформлена на его фирму. А если цацки золотые взять, то он, скотина такая, еще способен полицию на нее натравить. Скажет, что обокрала. Так что к адвокатам и соваться нечего. Только последние деньги зря отдашь. Деньги с карточки поскорей снять. А то он, небось, заблокирует ее сразу. Да еще у нее отложено кое-что, так, на черный день. Этого хватит, чтобы квартиру снять на несколько месяцев. И сразу же искать работу, какую угодно, но чтобы с Олегом ненароком не столкнуться. Он как-то пообещал, что Надю никуда не примут. Он уж позаботится, распишет ее такими красками. Сволочь! Надя вытерла рукой слезы. «Ну-ну!» Послышался сзади насмешливый и немного странный голос. «Так не годится». Надя обернулась сердито. Неудобно было, что застали в такой неподходящий момент. Перед ней стояла молодая женщина, довольно высокая, стройная. Тёмно-красное открытое платье облегало её, как вторая кожа. Тёмные волосы свободно лежали на плечах красивой волной, губы насмешливо улыбались. «Вот интересно, у Нади тоже волосы густые, длинные» но здесь на корабле при постоянном сильном ветре они совершенно не лежат. Треплются, лезут в глаза, приходится закалывать их гладко. Женщина подошла ближе. Надо же, каблуки высокие, а подкралась неслышно. «Я говорю, не годится стоять тут одной и плакать», повторила женщина. «У вас ничего страшного не случилось». «Откуда вы знаете?» Против собственной воли Надя вступила в разговор. Она повернулась и взглянула на женщину в упор. Интересная и богатая. Платье красивое, туфли дорогущие, сумочка... Надя и сама одета очень прилично. Выбирала в круиз самую лучшую свою одежду, но до этой девицы ей далеко. Тут Надя сообразила, отчего голос незнакомки кажется ей странным. В нем присутствовал легкий иностранный акцент. «Ну да, я русская, только в третьем поколении» усмехнулась та. «Слышали что-нибудь про иммигрантов первой волны?» «Это которые уехали из России после революции?» «Неуверенно», — сказала Надя. «Они самые. Мой прадед приплыл на корабле через Константинополь, потом женился в Париже на русской». А... незнакомка махнула рукой. «Теперь это уже такая далекая история. Но я благодарна моей бабушке. Она буквально заставила меня выучить русский. И теперь мы можем спокойно беседовать». Надя совершенно не была настроена на светскую беседу. Очевидно, эта мысль явственно отразилась у нее на лице, потому что незнакомка рассмеялась. — Не сочтите меня назойливой, но я случайно подслушала ваш разговор с мужем. Вы расстроились, но ей-богу, не стоит обращать внимание на такие пустяки. Как это говорится, наплевать и забыть. Надя невольно рассмеялась, до того забавно проговорила незнакомка эти слова. — Вот так-то лучше. «Зачем лить слезы? В море и так много соленой воды. Тебя как зовут?» «Надя. Надежда». надя начинала нравиться эта женщина. «Да что ты!» — та всплеснула руками. «А ведь я тоже Надежда. В честь той самой прабабки, которая с прадедом положила начало французской ветви нашей семьи. Только по-французски я Надин. Слушай, тезка, мы просто обязаны выпить за встречу. Тебя, я так понимаю, муж не ждет?» «Куда там?» – пригорюнилась Надя. «Теперь до закрытия казино там проторчит». «Значит, время у нас есть. Идем!» Надин решительно подхватила ее за руку. Надя пошла за ней с охотой. Внезапно и впрямь захотелось света и веселья, и шумных разговоров и музыки. Ее новое знакомое права – хватит лить слезы. Она приняла решение. Так что ей мешает пока проводить время с приятностью?» Олегу не в чем ее упрекнуть. Она не клеит мужиков, не кокетничает, просто выпьет немного с этой Надин. По французской привычке без безумолку всю дорогу Надин привела ее в небольшое уютное помещение на пятой палубе. Играла музыка, какое-то ретро. За стойкой переливались разноцветные огоньки. Там хозяйничал седовласый бармен с серьгой в ухе. Столики стояли в полунишах, так, чтобы соседи не мешали друг другу. Публики было не так, чтобы много. На корабле достаточно мест, где можно провести вечер. Я здесь еще не была. Надя с любопытством огляделась. Ого, даже танцевать можно. На пятачке перед стойкой танцевала немолодая пара. Церемонно и неторопливо. Сейчас мы выпьем вина. Надин махнула официанту. Но тут подают и еду. Спасибо, я ужинала. Официант принес карту винт. Надин быстро затараторила по-французски. Надя уловила слово руж потом «бордо», затем пошли специфические «медок», «шато-пейрак». Она больше любила белые сухие вина, но решила не спорить с новой знакомой. Ведь та живет во Франции, а всем известно, что французы лучше всех в мире разбираются в винах. Официант ушел, получив заказ. Надин достала длинную темную сигарету из пачки и прикурила от красивой золотой зажигалки с вензелем НТ. «На один турнель», — пояснила она, поймав взгляд надежды. «Это по мужу». «Ты замужем была?» Как-то незаметно они перешли на «ты». «А, два раза», — Надин махнула рукой. «Но это не предел, а только начало». Надя невольно рассмеялась. Ей стало вдруг тепло и весело. И все нравилось в этом баре. Она улыбнулась бармену за стойкой, и он подмигнул в ответ. Просто так, по-хорошему. «О, вот и вино!» Надин едва не захлопала в ладоши. Официант откупорил бутылку. «Сильвоплемедан», сказал он, кружа устала в такт музыки. «Прошу». И налил Рубинова, искрящиеся в свете огоньков у барной стойки вино, в два бокала. И ловко крутанул бутылку вокруг своей оси. И поймал. Точнее только хотел поймать ловким движением. И даже поймал, но не то корабль дрогнул, не то официант просто споткнулся на ровном месте. Но бутылка неожиданно выскользнула из его рук. Он успел ее подхватить, но длинный темно-красный шлейф потянулся за ней и опустился на Надю. На ее новое дорогое платье цвета опавшей листвы или темного старинного золота. С ужасом, глядя на расплывающиеся пятна, Надя почувствовала, что пол уходит у нее из-под ног. Господи, какое было бы счастье упасть в обморок и ничего этого не видеть! Но судьба не предоставит ей такой милости. «Вы!» — сердито заговорила Надин. «Вы! Вы! Просто медведь какой-то! Дикий медведь!» «Но, мадам!» — растерянно забормотал официант. «Я не...» Надя почувствовала, что глаза заволокли слезы. Совершенно новое платье, дорогущее, специально купила в круиз. Теперь оно пропало, никакая химчистка не возьмет. В конце концов, черт с ним, но надо же как-то добраться до каюты. Она представила, как долго пробирается по кораблю, как встречные оглядывают ее, кто с любопытством, кто с фальшивым сочувствием. Как Олег выскажет ей все утром, мол, меня в пьянстве упрекала, а сама так назюзюкалась, что вино на платье вылила. На мои, между прочим, денежки купленные. Да, нечего сказать. Хорошо провела вечер, поболтала с подругой. Не волнуйтесь, мадам. Официант пытался промокнуть пятно салфеткой. Это нелепая случайность. Молчать. Надин вскочила и топнула ногой. Отойдите от нее, бегемот неуклюжий. Кто только принимает таких остолопов на работу. Не плачь, дорогая. Она ласково склонилась к Наде и заглянула ей в глаза. Помни о том, что в океане и так достаточно соленой воды. Мы решим эту проблему». «Но как?» – простонала Надя, отпихивая бесполезно суетившегося вокруг официанта. «Пошел вон», – рявкнула Надин. «И денег не получишь. Моншер, мы сейчас пойдем ко мне. Это совсем близко. Только спуститься». Надя и опомниться не успела, как новая знакомая обняла ее, прижалась крепко и повела за собой. «Ничего не заметно!» — шептала она. «Просто идут две подружки!» Она увлекла Надю в самый конец коридора, открыла непримечательную дверь без надписи. Там оказалась узкая, довольно крутая железная лесенка. «Осторожно! Не упади!» — приговаривала она, ловко спускаясь на своих каблуках. «Ох уж эти моряки! Никакого комфорта!» Снова отворила дверь и теперь они оказались в просторном коридоре, устланном ковром. В коридор выходили двери кают. Надя с трудом сообразила, что они не на той палубе, где находится их с мужем каюта. Здесь все гораздо круче. «Вот и пришли», — ворковала Надин. «Видишь, никого не встретили. Никто нас не заметил». Войдя в каюту, Надежда огляделась. «Ничего особенного. Попросторнее, конечно, чем у них с Олегом. Побогаче обставлена Кровать пошире, зеркало висит напротив. Рама золоченая, как-то эта пышность не вяжется с каюты корабля. Надин уже рылась во встроенном шкафу. Вот, держи. Она бросила Наде шелковую пижаму, там цвели хризантемы и летали бабочки. Снимай платье, мы отдадим его в срочную чистку. Пока пятно не высохло, есть надежда, что все отойдет. Я договорюсь. Не дожидаясь ответа, Она выхватила из Надяных рук платье и исчезла в коридоре. Надя облачилась в пижаму и присела на кровать. В конце концов, все оказалось не так страшно. С помощью Надин все быстро уладится. Вот как надо относиться к жизни. Не лить бесполезные слезы, а бороться. Надя вскинула голову, и от этого резкого движения заколка выскочила из волос. Надя встала и пошарила по кровати. Куда же она подевалась? Заколка была серебряная. С восточным орнаментом. Когда-то муж купил ее для Нади в Таиланде. Ничего особенного, но все же серебро. Да и волосы хорошо держат. Надя потрясла покрывало, подняла подушку. Ничего. Пришлось лезть под кровать. Тоже на первый взгляд ничего. Только пыль. Плохо убирают. Надежда провела рукой по плинтусу и едва не вскрикнула от боли. Вот она, заколка. Надо же, куда завалилась. Она наскоро закрутила волосы прихватила заколкой. Надин вернулась удивительно быстро. Надя едва успела прибрать разоренную постель. «Все устроилось. Нужно подождать совсем немного», — весело сказала она. «Спасибо», — пробормотала Надя. «Просто не знаю, что бы я без тебя делала. А теперь обязательно нужно выпить, чтобы снять стресс», — объявила Надин и вытащила из ящика туалетного столика маленькую позолоченную фляжку. «Это Мартель», Она подмигнула Наде. «Как это у вас говорят? Тяпнем?» «Да не надо!» Слабо сопротивлялась надя Она не любила и не пила крепкие напитки. «Зачем? Обязательно надо!» С жаром убеждала Надин. «Ты взбодришься, глаза будут блестеть, появится желание жить. А то ты вся поникшая, как вчерашняя роза в петлице». С этими словами она подала Наде маленький металлический стаканчик. «Пей!» Надя вздохнула. Пахло, несомненно, спиртным, но было в запахе еще что-то. Пряное, сильное, недоброе. «Пей залпом», — приказала Надин, — «как водку». Надя хотела сказать, что водку она не пьет вообще, а коньяк полагается пить маленькими глоточками, грея в руках пузатый бокал. Но рука ее сама поднесла стаканчик к губам. Пищевод будто обожгло огнем. В первый момент окружающие предметы стали гораздо четче и ярче. Надин показалась ослепительной красоткой. Надя рассмеялась и подошла к зеркалу. «Мне идет твоя пижама», — сказала она, — «и размер подходит». «А мы с тобой вообще похожи». Надин встала рядом и подобрала волосы так, чтобы открылась длинная шея. Тотчас лицо стало строже, черты тверже. И правда, глаза, волосы, поворот головы. Все было у них почти одинаковое. Надин более субтильная, быстрая в движениях и без каблуков чуть ниже Нади ростом. Они встретились глазами в зеркале, и вдруг четкость ушла, и Надя слегка пошатнулась. «Что это со мной?» — едва выговорила она непослушными, одеревеневшими губами. «О, ты устала!» — засуетилась Надин. «Приляг, приляг вот сюда!» Она подтолкнула Надю к кровати. Полежи, отдохни, все пройдет, коньяк для тебя слишком крепкий. Я же говорила, Надя пыталась встать. Я лучше пойду. От чего то ей вдруг захотелось оказаться далеко отсюда, лучше дома. Но если нет, то хотя бы в собственной каюте. И пускай даже Олег будет рядом. Нет, нет, куда же ты пойдешь, стрекотала Надин. И платье еще не готово, ты должна поспать. Надя хотела резко сказать, что не собирается спать в чужой постели, но осознала себя, лежащей на кровати, а Надин заботливо подтыкала покрывало. Перед тем, как окончательно вырубиться, Надя заглянула в глаза Надин и не увидела в них прежнего веселого и легкомысленного выражения. Теперь взгляд был сосредоточенный и внимательный, и нетерпеливый. Так энтомолог наблюдает за засыпающей бабочкой, скорее бы заснула наколоть ее на булавку, пронумеровать да идти по своим делам. Время дорого. Больше Надя ничего не помнит. Очнулась она в каюте Надин от непривычной тишины. Корабельные машины встали. И к ней начали ломиться эти вооруженные до зубов уроды. И все завертелось, так что не было времени подумать. Если Надя спала в каюте Надин, то куда подевалась сама Надин? Из чего это ей вздумалось так разоспаться? Она в круизе спала плохо, нервничала из-за Олега, да еще эта качка. Не спьяну уже в самом деле. Выпила-то два глотка коньяка этого треклятого, и что там это Надин намешала? Вот именно. Надя вздрогнула, вспомнив последний взгляд Надин, злой и нетерпеливый. Давай, Мам, вырубайся уж, не досуг с тобой возиться. Господь, ну надо быть такой идиоткой, чтобы пойти куда-то с первой встречной. Надя же понятия не имеет, кто такая эта Надин. Прилепилась к Наде, по образному выражению Олега, как банный лист к пятой точке. И куда же все-таки она делась ночью? Надя спала в ее каюте, а она где? И хоть от голода и жажды сейчас Надя плохо соображала, все же какая-то мысль промелькнула в ее голове. Но мысль эта была настолько дикой, что Надя даже не сумела ее удержать.